Глава 13 Орес. «Здравствуй, Орес!» — жмёт мне руку Михаил Альтман. «Здравствуй!» — отхожу от будущего тестя в сторону и сажусь на указанное им место, в глубокое кожаное кресло. Это его кабинет, куда не могут заходить без его приглашения. Всё здесь кричит о его статусе. Массивная мебель из красного дерева, диваны и кресла, обтянутые телячьей кожей. На стенах рядом с фотографиями с самыми влиятельными людьми страны висят головы убитых им на охоте животных, среди которых есть не только олени, кабаны и даже медведи, но и африканские животные — лев и носорог. Альтман — это волк в овечьей шкуре, видный политик и филантроп, изображающий законопослушного гражданина. И не каждый догадывается, что на самом деле он тот еще грешник, способный не только подмять под себя судебную систему, но и сам стать законом. В реальности руки его по в крови, поэтому мало кто решится перейти ему дорогу. И тем более этим кем-то буду не я. «Как настроение?» Берет Хьюмидор и садится в кресло напротив, в котором Михаил утопает. «Прекрасно! На свободе любой миг самый лучший!» Усмехаюсь, напряженно наблюдая за ним. «Рад!» Он открывает крышку кейса и протягивает мне. «Угощайся! Лучшие! Кубинские!» Я беру сигару и зажимаю между губами, поджигая и втягивая дым. «Ну как?» Поджигает свою Михаил и щурится, прикуривая. Дым обволакивает рот и горло. Я тут же выпускаю облако изо рта. Я так и не стал поклонником этой херни. Но из уважения к собеседнику я никогда не откажусь. «Честно?» Смотрю на него прямо, не собираясь лгать, потому что презираю ложь. «До сих пор не понимаю, в чем кайф». Альтман усмехается, явно не обидевшись. «Втянешься», — говорит уверенно. «Просто нужно войти во вкус. Привыкнуть, как и ко многому в нашем мире». Я ничего не отвечаю и внимательно слежу за ним. «Алина переживает. Говорит, ты не ласков с ней». «Я не умею быть ласковым. Она знала это изначально. Если ей хочется нежности, то ты сделал ставку не на того. Брось, это все бабские загоны. Подрастет, поймет, что в браке главное не это». Снова затягивается дымом и выпускает полупрозрачные кольца. На дочь ему по большей части плевать. Она для него вроде ручной собачки, которая служит аксессуаром и которую можно таскать за собой на поводке и отпускать пописать только в разрешенных местах. Жениха Алини тоже подобрал отец. Такого, с кем не просто можно договориться, но кто будет полезен прежде всего его семье. Поэтому бывший боец с мировым именем, пусть и осужденный, но имеющий не просто влияние, а власть и связи со всеми группировками в стране, оказался для него самым подходящим вариантом. К тому же, как выяснилось, Дочка его уже спала и видела, как окажется подо мной. «Но ты тоже сильно не светись на людях с другими». «Ты об этом хотел поговорить?» «Что ты? Нет, конечно». Смотрит на меня, закинув локти на подлокотники. «Слышал, что рык хочет на тебя выйти. У него какие-то претензии ко мне». Он прислал приветственный подарок на мое освобождение. «И что это?» «Ламборгини». «По нашим-то дорогам». Начинает смеяться в голос, а я жду, пока он наконец-то озвучит то, что ему нужно. Встретиться с ним надо, Арес. «Какая цель?» «А нужно мне следующее». Разливает по бокалам коньяк и, протянув мне один из двух, наклоняется вперед. Спустя час я наконец-то покидаю кабинет Альтмана. Подумать есть над чем, взвесить все риски. Когда меня закрыли, расстановка сил в стране поменялась, и вытащили меня, чтобы вернуть прежний уклад. Но стоит помнить, что у каждого из нас свой интерес в этой игре. «Вот ты где!» — подлетает ко мне Алина, обхватывая за руку. «Я думала, ты ушел». «Ухожу сейчас». «Уже? Так быстро?» Она снова надувает губки. И меня эта привычка нисколько не умиляет, а только раздражает. «Не грусти. Стараюсь подбодрить девчонку». «После свадьбы мы будем всё время вместе». «Не могу дождаться, но, может...» Она облизывает губки, осматриваясь по сторонам. «Может, ты придёшь ко мне сегодня ночью?» Всматриваюсь в голубые глаза и вижу столько предвкушения в её взгляде, будто она и правда ждёт этого больше всего. Но я не хочу. Ни сейчас, и не с ней. Не нужно, чтобы она питала напрасные надежды. В кармане вибрирует смартфон. Достаю гаджет и вижу номер Эда, одного из моих парней, охраняющих дом. Прочитав его имя, я мгновенно напрягаюсь, потому что сегодня его очередь следить за моей пленницей. Мне нужно отойти. Освобождаюсь от рук Алины и иду на улицу. Говори. Принимаю вызов. Босс, у нас проблема. В голосе охранника паника. Твоя... арест тут столько крови, ей нужен врач.